Глава 5. Донателла. По пробуждении Телла обнаружила, что в её приоткрытое окно проникают дразнящие ароматы медовых замков, пирогов с корицей, карамельных леденцов и персикового сияния, наполняя крошечную спальню запахом сахара и мечтаний. Но она ощущала лишь вкус ночного кошмара, как и накануне, пеплом осевшего на языке. С легенды определённо что-то стряслось, хотя поначалу тело не хотело в это верить. Когда их последний совместный сон сгорел в огне, она подумала, что возможно, он затеял очередную игру. Но прошлой ночью, разыскивая его в своём сновидении, Девушка снова нашла лишь дым и пепел. Откинув тонкое одеяло, тело встало с постели и быстро оделось. Она знала, что совершать действия, которые могли бы быть расценены как проявление заботы и участия против правил. Но если она просто сходит во дворец немного пошпигонеть, а не для того, чтобы поговорить с легендой, он никогда не узнает. Если же он и правда попал в беду, тогда не грех и нарушить запреты. Тала, куда это ты так и поспешно собираешься? Она так и подпрыгнула на месте, а сердце подскочило к самому горлу при виде входящей в комнату матери. В следующий мгновение она сообразила, что это всего лишь Скарлетт, Не будь в ее темно-каштановых волосах серебристой пряди, она выглядела бы почти в точности как их мать Палома. Тот же высокий рост, те же большие корие глаза и та же смуглая кожа, чуть темнее, чем у самой Теллы. Телла заглянула в соседнюю комнату через плечо Скарлет. Конечно же, мама всё ещё пребывала в зачарованном сне, неподвижная, как кукла. Она лежала поверх выгоревшего на солнце лоскутного одеяла, которым была застелена тусклая латунная кровать. Поломы не шевелилась, не говорила и не открывала глаз. Однако теперь она стала менее бледной, чем когда только вышла из своего длительного заточения. Кожа порозовела, Но голубы ещё оставались тревожного оттенка красного, как у сказочной спящей красавицы. Каждый день тело по меньшей мере час просиживало у кровати матери, внимательно наблюдая за ней, в надежде уловить трепетание ресниц или любое движение, отличное от вздымающейся и опускающейся при дыхании грудной клетки. Принц Сердец Джекс предупредил. Пробуждение Палома будет означать, что и остальные бессмертные боги и богини судьбы, которых легенда освободила из плена колоды судьбы, тоже проснулись. Всего их было тридцать два, включая шестнадцать бессмертных старших и младших мояр, а также восемь мест и восемь предметов. Подобно большинству жителей Меридианной империи Телла никогда не верила, что древние существа обитают лишь в мифах и легендах. Но как она впоследствии узнала из разговора с Джексом, они были реальными злыми сущностями. Иногда Телла эгоистично заявляла, что ей всё равно, проснутся они или нет, лишь бы мама отснулась. Полома утомилась в плену одной из карт колоды судьбы. В течение семи лет. И Тела не для того так отчаянно боролась за ее освобождение, чтобы теперь наблюдать, как она спит. Тела, с тобой все в порядке? – спросила Скарлет. Куда ты так вырядилась? – удивилась она. Просто это оказалась первое платье, подвернувшееся мне под руку. И самое новое вдобавок. Увидев его в витрине торговой лавки на одной из улочек, она потратила на него практически всё своё недельное содержание. В платье было её любимого сиренево-голубоватого оттенка с вырезом в форме сердца, широким жёлтым поясом и юбкой в пол, сделанной из сотен перьев. Возможно, перья напоминали Телли о карусели сновидений, Созданы для неё легенда 2 месяца назад. Однако она уверила себя, что купила это платье, потому что выглядела в нём так, словно спустилась с облаков. Телла одарила Скарлетт самой невинной своей улыбкой. Хочу сходить на фестиваль солнца. Скарлетт скривила губы, будто не вполне решила, что на это можно ответить. Но выглядела она явно расстроенной. Её зачерованное платье приобрело ужасный оттенок фиолетового, самого нелюбимого её цвета, да и фасон стал каким-то старомодным, такой мог бы посоперничать даже с антикварной мебелью в их крошечной комнатки. Но к чести Скарлетт, голос её оставался ласковым, когда она напоминала сестре: "Сегодня твоя очередь сидеть с поломой". Я вернусь до того, как тебе нужно будет уходить, заверила Телла. Помню, как важен для тебя сегодняшний день. Но прямо сейчас мне действительно необходимо ненадолго отлучиться. Телли хотелось избежать дальнейших расспросов со стороны старшей сестры, которая не понимала её запутанных отношений с Легендой. Временами он вёл себя как друг, а временами как враг. Иногда ты ли казалось, что он всё такой же, как был тогда, когда она только-только влюбилась в него. И лишь однажды почувствовала, что он таков и сейчас. Но для Скарлетт Легенда оставался просто-напросто магистром караваля и одновременно лжецом, привыкшим играть с людьми подобно тому, как играют в карты. Скарлетт не знала, что Легенда каждую ночь являлся телли во сне. Она считала, что это случается время от времени. Кроме того, она была убеждена, что та его и Постась, с которой Тело продолжает видеться, не настоящая, поскольку существует только в мире грез. Сама Тело не верила, что легенда продолжает играть с ней, хотя не могла не понимать, что он о многом умалчивает. Каждую ночь он задавал ей один и тот же вопрос. который с недавних пор стал казаться просто предлогом для новой встречи, но также и отвлекающим манёвром, чтобы скрыть настоящую причину, по которой он появлялся исключительно ей в ее снах. К сожалению, Тела всё ещё не была уверена, приходит ли он потому, что она ему в самом деле не безразлична, или потому что затеил очередную игру. Скарлетт расстроилась бы, узнав, что он каждые ночь посещает её сестру во сне, но Телла всё же считала необходимым признаться и заодно объяснить, куда внезапно засобиралась в этот особенный для Скарлетт день. "Хочу сходить во дворец", поспешно сказала Телла. Подозревая, что с легендой что-то стряслось, платье Скарлетт приобрело ещё более тёмный оттенок фиолетового. Неужели ты думаешь, что до нас не дошли бы слухи, случичь что-нибудь с будущим императором? Не уверена. А вот в чём я не сомневаюсь, так это в том, что прошлой ночью не видела его во сне. Скарлетт поджала губы. Это вовсе не означает, что он в опасности. Он ведь бессмертный. И всё же что-то не так, стояла на своём теле. Прежде он ни разу не пропускал ни единой ночи. А я думала, что он навещал тебя только я могла бы солгать, перебила её Тела. У неё не было времени выслушивать натации старшей сестры. Прости, Скар. Я так и знала, что ты расстроишься. Пожалуйста, не пытайся меня остановить. Я же не возражаю против твоей сегодняшней встречи с Николаем. Николай никогда не причинял мне вреда, парировала Скарлетт. В отличие от легенда, он всегда вёл себя учтиво, и я ждала несколько месяцев, чтобы наконец увидеться с ним. Я знаю, и обещаю вернуться, чтобы присмотреть за мамой, прежде чем ты уйдёшь в 2 часа. Раздавшийся в этот момент бой часов возвестил, что сейчас 11, и что у Теллы есть ровно 3 часа. Значит, отправляться нужно немедленно. Телла крепко обняла Скарлетт. Спасибо за понимание. Я ни словом не обмолвилась о понимании, ответила та, обнимая однако сестру в ответ. Как только она отстранилась, Телла надела высокие ботинки со шнуровкой до лодыжек и прошагала по выцветшему ковру в комнату матери. Она поцеловала полому в холодный лоб. После воссоединения с матерью она нечасто её оставляла. С тех пор, как они переехали из дворца, она старалась проводить возле неё как можно больше времени, потому что хотела быть первой, кого увидит Полома, когда откроет глаза. Она не забыла, как мать предала её, пообещав в качестве подношения храму звёзд, но вместо того, чтобы продолжать злиться, предпочитала считать, что этому поступку Имеется объяснение, и она узнает его, когда полома очнётся от зачарованного сна. Я люблю тебя и очень скоро вернусь, прошептала она. Тела задумалась о том, не спровоцировать ли собственный арест. На самом деле она этого вовсе не хотела, но, вероятно, сейчас это был самый быстрый способ попасть во дворец. На фестиваль Солнце в Валенду съехалось слишком много гостей со всей империи. Маршруты следования небесных экипажей были переполнены. По улицам и тротуарам текли толпы людей, и Телли пришлось выбрать более длинный путь к дворцу, предполагающий огибание ведущей к океану дельты реки. Фестиваль Солнца проходил каждый год в первый день сезона зноя. И нынешний небывалый интерес к этому торжеству объяснялся окончанием траура по почившей императрице Элентине и запуском обратного отсчёта до коронации легенда, которая должна была состояться через 10 дней. Хотя только Скарлетт Телла и артисты Караваля знали его под этим именем. Для остальной части империи он именовался Данти Тьяго Алехандро Мареро Сантес мысленно произнеся Данте, тело ещё тело боль. Это имя всегда кололо её, подобно шипу, напоминая о том, что она влюбилась в иллюзию, и как же глупо было бы довериться ему снова. Тем не менее она чувствовала себя обязанной навестить его, не обращая внимания на царящие на улицах вследствие фестиваля оживления. Теперь, когда траур закончился, наводнившие столицу черные флаги наконец исчезли, и жители сменили строгие платья на небесно-голубые, оранжевый и мятно-зеленые одежды. Повсюду наблюдалось быстрого красок, сопровождаемые восхитительными ароматами: засахаренный цитрин, тропический лед, лимонная пыль. Но Телла не осмелилась хоть на миг задержаться у одного из возведенных к празднику уличных прилавков, чтобы угоститься каким-нибудь лакомством или заморским шипучим сидром. Тело выскорила шаг и так резко затормозила перед заколоченным каретным сараим, что несколько следовавших за ней человек врезались ей в спину, от чего она подалась вперед и ударила с плечом о растрескавшуюся деревянную дверь. Причиной этому стало случайно замеченное ею в толпе рука с татуировкой в виде чёрной розы. Татуировка легенды, разлитая в воздухе сладость разом превратилась в горечь. Хоть тело и не могла различить лица человека, ловко лавирующего в людском потоке, отметило про себя, что у него такие же широкие плечи, как у легенды, и тёмные волосы, И бронзовая кожа, при виде его у нее в животе запорхали бабочки, а руки сами с собой сжались в кулаки. Ему же вроде как угрожает опасность. Анна то на воображала всяких ужасов, что он болен или ранен или подвергается смертельной угрозе, а на самом деле он выглядит вполне хорошо, пожалуй, не просто хорошо, а отлично. высокий, крепкий и куда более реальный, чем в её снах. Определённо. Это легенда. Сама ситуация при этом реальной не казалась. Глядя, как уверенно он пробирается сквозь толпу, тело поймало себя на мысли, что происходящее кажется ей разыгрываемой сценкой из очередного представления. Будучи наследником престола, легенда не следовала крадочь и слоняться по улицам, одетому как простолюдин в поношенные коричневые штаны и домотканую рубашку. Ему куда больше пристало скакать сквозь толпу на царственном чёрном жеребце с золотым венцом на голове и отрядом гвардейцев за спиной. Но стражи никаких поблизости видно не было, и никто его не охранял. Телли показалось, что легенда всеми силами старается избегать любых королевских патрулей. Что же он задумал и почему так резко исчез из её снов, если с ним всё в порядке? Не замедляя уверенного шага, он достиг пребывающих в полном упадке руин, окаймляющих атласны квартал. Здесь имелось множество полуразрушенных, заросших травой арок и ступеней. выглядевших так, будто были построены для великанов, а не для людей. Так что Теле пришлось бежать трусцой, чтобы не упустить легенду из виду. У неё не осталось никаких сомнений в том, что преследует она именно его, и никого другого. Держась поближе к большим валунам, она поспешно скакала по камням, стараясь не попадаться на глаза патрулирующим развалины стражникам. Легенда между тем карабкался всё выше и выше. Разлитый в воздухе сладковатый аромат должен был становиться менее ощутимым по мере удаления от уличных торговцев, но поднимаясь вслед за легендой, она чувствовала, как сгущается сахар у неё на языке. Кроме того, заметно похолодало. Случайно дотронувшись костяшками пальцев до слетевших с петель ржавых железных ворот, Телла заметила, что её кожа посинела от мороза. Охваченные праздничной суетой улицы города по-прежнему освещались солнцем, но руин его жаркие лучи не достигали. По рукам Теллы побежали мурашки, стоило ей снова задуматься о том, что за игру легенда затеял на этот раз. она почти добралась до вершины развалин, где ее взору предстал огромный вычербленный круг из гранитных колонн некогда белых, а теперь посиревших от десятилетий дождей и забвения. Однако Тело без труда представила это ныне пребывающее в упадке место таким, каким оно было столетия назад. Она как на его увидела жемчужные колонны, высокие и точно корабельные мачты. Они поддерживали фигурные витражи, разноцветные стекла которых засыпали лежащую внизу большую арену радужными бликами. А вот легенды нигде не было видно, как сквозь землю провалился. От холода дыхание Теллы белыми облачками клубилось у нее перед лицом. Она напряженно прислушивалась, не за звучат ли где шаги, не доносится ли от голоса к низкого голоса. Может быть, у легенды назначена здесь с кем-то встреча? Пока кралась мимо ближайшей колонны, она не уловила никаких звуков, кроме стука собственных зубов, и небо потемнело, а руины вдруг исчезли из виду. Тело застыло на месте и часто-часто замаргала, пытаясь прояснить зрение. Окружающая обстановка разительно переменилась. Теперь она находилась среди соснового бора, на земле тут и там белели островки снега и поблескивали глаза зверей, скрывающихся за стволами деревьев. Воздух и вовсе сделался леденящим мороза и проклятий. И так Тело больше не среди развалин Валенды. Она перенеслась в лес в разгар сезона стужи. Дрожа от холода, она прижала обнаженные руки к груди. Лиющая на землю ярко-сапфировый цвет луна оказалась небывалых размеров. Тело никогда такой громадины не видело, а падающие с небосвода серебряные звёзды напоминали водопад. Во время последнего караваля легенда заколдовал звёзды, заставив их образовать новые созвездия. Но по его собственному признанию, По окончании игры он терял силу, необходимую для проделывания подобного рода трюков. Происходящее здесь и сейчас не было похоже ни на один из снов, в которых он ей являлся. К тому же, будь это сон, легенда уже шагал бы к ней с улыбкой падшего ангела на лице, от которого Телла незаметно поджимала пальцы ног в предвкушении, хоть внешне и притворялась равнодушной. Кроме того, в её снах никогда не царил такой леденящий холод. Временами мороз легонько касался её волос кончиками пальцев или дышал в затылок, но так сильно мёрзнуть ей не доводилось. В противном случае, она просто вообразила бы тяжёлую меховую накидку, и та тут же появилась бы у неё на плечах. В действительности всё, что у неё было, это тонкие короткие рукава. Хоть пальцы у тела на ногах уже наполовину замёрзли, а светлые пряди волос превратились в свисающие на лоб сосульки, поворачивать назад она и не помышляла. Ей хотелось узнать, почему легенда перестал являться ей во снах, зачем так сильно напугал её и каким образом они оказались в другом мире. Она могла бы подумать, что воспользовавшись неким пространственным порталом, Он перенёсся обратно на свой личный остров, а вовсе не в другое измерение. Но звёзды, выглядывающие в просветах закрывших луну туч, убеждали в обратном. Ничего подобного в своём мире ей видеть не доводилось. Тела и вовсе не поверила бы в происходящее, если бы дело не касалось легенда. Ему по силам возвращать людей к жизни. силы лживых слов завоевывать королевство и даже оспаривать волю звезд. Если кто и способен путешествовать по другим измерениям, так это он. Более того, ему удалось волшебным образом сменить одежду. Когда сквозь заснеженные ветви Тело снова мельком заметила его темный силуэт, он больше не выглядел как простолюдин. Но как легенда из её самых ранних снов, облачённый в ладно сшитый костюм, чёрную накидку цвета вороного крыла, изысканный цилиндр и начищенные сапоги, на которые не налипал снег. Едва тело собралось выйти из-под укрытия деревьев и предстать перед легендой, как он сделал несколько шагов вперёд и встретился с самой удивительной женщиной. которую Телла когда-либо видела.